Новости. В городе Нижнем Верховске открылся новый фонтан. Право первой струи было предоставлено мэру городу Ивану Петровичу Капелькину. Забеляла <скар объявших> их! Прислал вчера на пляс ну, и у меня сразу облезла коза. А да ты что? Не знаю, что теперь с ней делать. Что делать? Да что хочешь? Хочешь сумочку, хоть из пертятки? В нашем городе открылся новый ресторан «Титаник» Отличительная особенность интерьера – сильно наклоненный пол Туалет затоплен и самое интересное После закрытия всех посетителей смывают на улицу Сказка Сидит колобок на полянке Доедает остатки лисы И приговаривает Вкусно, конечно. Но что-то совсем не детская сказочка получается. Да. Вот ну, зато я стал пирожком с мясом. Девушка Вы, наверное, знаете очень страшную тайну. С чего вы взяли? У вас такое загадочно страшное выражение лица. Танцуем.